Мигунов доложил результаты выхода начальнику службы генералу волосину здоровенному бритоголовому мужику с носом картошкой и бульдожьей челюстью. Тот был чем-то раздражен, но, вопреки обыкновению, на заместителя раздражение не срывало, напротив, держался очень любезно. Даже дружески попенял. «Напрасно ты лично выходишь в коллектор, Сергей, не солидно. Ты мой заместитель, вот и осуществляй руководство на стратегическом уровне». Пусть под землю капитан до да майор испускаются. Мы свое в пыли и паути не отлазали. Пора спокойно в кабинетах посидеть. «Учту, Николай Федорович», — кивнул удивленный Мигунов. Суровый начальник всегда призывал его не почивать на лаврах, а пахать в полную силу, подавая пример молодым сотрудникам. Вернувшись к себе, Мигунов распорядился выписать наряд задания для линейных техников на завтрашнее утро. Ночные работы... на объектах уровня колодца номер один не приветствовались и допускались лишь в исключительных случаях. Спустя несколько часов, когда за окнами уже ощутимо сгущались сумерки и рабочий день уверенно подходил к концу, в кабинете заместителя начальника службы правительственной связи материализовался начальник первого отдела полковник Комаров, незаметный, всегда неброско одетый, с незапоминающимся лицом и сдержанными манерами, а точнее вообще без каких-либо манер, без индивидуальных признаков и личностных особенностей. Больше всего он напоминал летучую мышь, вытащенную из уютного темного чердака на отвратительный солнечный свет. Но даже если не летучая, а самая обычная серая мышь призвана обслуживать святая святых, режим секретности, если она на зубок знает каждый параграф, букву и дух приказов, наставлений, инструкций, призванных предотвратить утечку информации, если она всегда и во всем права, а назначают ее на должность в тех же сферах, где и начальника службы, то отношение к ней будет соответствующее, как к писарю инквизиции или дьяку пыточного приказа. Это отношение наглядно отражал не имеющие никакой официальной почвы но много лет циркулирующий в аппарате неистребимый слух о том, что по особо сверхсекретному приказу первый отдел осуществляет функции внутренней контрразведки. И по еще одному неистребимому слуху особисто побаивается даже сам генерал. «Извините, товарищ полковник, не помешал?» «Да нет». Мигунов несколько растерянно смотрел на прошитый и опечатанный журнал зажатой подмышкой могущественной летучие мыши. Поверх мятой формы не хватало средневекового плаща, с торчащей внизу шпагой. «Я пришел взять вас под стражу, сударь!» Полковник Комаров никогда не заходил просто так, и никаких предметов при нем просто так оказаться не могло. Наверняка в этом журнале зафиксирована какая-то неточность, какая-то ошибка, какой-то прокол. Но эти мелочи Мигунова не пугали. Как прошел режимный выход, с обманчивой мягкостью поинтересовался Комаров. Все штатно, без осложнений, отклонений не имелось. Конечно, мы же написали в отчетах. Мигунов хотел было покаяться, что наряд на работы они не отнесли в комендатуру, а оставили старшему караульному. В конце концов, небольшой грех, но передумал. Даже небольшие грехи не следует самому вешать себе на шею. Охотников и так найдется очень много. И гирю привесит. и Жернов. Чтобы замаскировать неоконченность интонации, он вполне невинно и, естественно, поинтересовался. «А что, возникли какие-то вопросы?» Человек-летучая мышь испугался, замахал руками. «Что вы, что вы, товарищ заместитель начальника службы? У нас к вам никогда не возникало вопросов. Наоборот, вы очень удачно успели. 30 минут, как пришла шифровка оттуда. Палец не кожистый и когтистый, а вполне человеческий». многозначительно указал на потолок. «Вводятся новые уровни секретности, переоформляется вся документация, сейчас бы вас в Кремль уже не пропустили. Сдайте, пожалуйста, на замену кремлевский пропуск и сразу распишемся в журнале. Вы сдали, я принял. А через несколько дней получите другой по новой форме». Дзинь звякнул в обостренном сознании серебряный колокольчик тревоги. «Пожалуйста», — не выдавая охватившего его волнения, Мигунов выложил на стол заламинированный прямоугольник с красной полосой и голограммой на фотографии, поставил росчерк в нужной графе, посмотрел, как расписался Комаров. «И универсальный ключ, пожалуйста», — попросил начальник первого отдела. «Динь-динь-динь!» Резиновой рукой замнач службы достал круглую печатку. Она была точно такая, как настоящая, только без электронной начинки. Комаров спрятал идентификатор в деревянный пенальчик, ловко опечатал крышку. «Ну вот и отличненько. И не надо вам никуда ходить, отдел дела отвлекаться, не надо». «Да, спасибо, вы очень любезны», — бледно улыбаясь сказал Мигунов. «У него захолодело под ложечкой, сердце бешено колотилось, по спине струился холодный пот». Выходя из здания, в вестибюле он встретил Старлея Бабина, радостного, как вырывающийся на волю молодой щенок. «До свидания, товарищ полковник!» — звонко выкрикнул он. «Хорошо, мы сегодня с вами успели. Повезло, правда?» «Правда?» — кивнул Мигунов. «Здорово повезло!» «Должна предупредить, у меня почти мужской аппетит», — сказала Марина. «А у нас домашние пельмени», — парировал Петр Данилович. «Вот такие». Он согнул указательные и большой пальцы, как заядлый рыбак, одной рукой разливающий водку, а второй, показывающий, какой глаз был увыловленного вчера сама. Марина посмотрела, кивнула. «Нормально». Для первого знакомства она держалась на удивление уверенно. «У вас такая хрупкая фигура», — заметила Клавдия Ивановна, с той особой двусмысленной интонацией, которые появляется у нее только когда Юра приводит свою очередную пассию. «Я думала, все танцовщики сидят на диете». «Сказки», — просто сказала Марина. «На занятиях по семь потов сгоняют, тут ни на какой диете не продержишься». «Ну, тогда прошу к столу», — довольно ухмыльнулся Пётр Данилович и подкрутил пальцем несуществующий ус. В гостиной уже исходила паром супница с запотевшими пельменями. Стояли соусницы, приправы кое-какие, но, за что Юра был благодарен матери, никакого оливье, никакого мяса по-французски и селедочки под шубой. Даже выпивки на столе не было. Обычный семейный обед. Отец, правда, спросил на всякий случай, «Может, по глотку сухого?» Марина заулыбалась и выдала, «Пельмени сухими не бывают. Налейте-ка мне обычные водки, если можно». Петр Данилович едва заметно дернул лицом, но полез в бар, достал водку, рюмки налил всем. Клавдия Ивановна незаметно потрясла рукой над своей рюмкой чуть-чуть. «Ну что ж, за знакомство», — объявил Петр Данилович. «Неожиданно как-то спонтанно чокнулись. Юра впервые увидел, чтобы родители чокались. Выпили. Мне кажется, когда на улице такая погода, лучше водки ничего быть не может». дипломатично заметила Клавдия Ивановна. Марина молча покивала, у нее был занят рот. В общем, визит как бы провалился. Отец был решительно «за», мать «против», несмотря на то, что Марина так и не допила свою единственную рюмку. Они даже поссорились немного. «Она не строит из себя ничего, неужели ты не понимаешь?» доказывал Петр Данилович. «Не ломака, цельный честный человек, без этих ваших дурацких женских хитростей». «Уважаю. Тебе просто всегда нравились разбитные да смазливые», – наседала мать. «Она же, наверное, еще и курит. Это уже юрий «Нет», – дернул головой Юра. Клавдия Ивановна вздохнула. «Наверное, скрывает». Правда, на Юрины отношения с Мариной все это никак не повлияло. Время от времени они встречались. Не очень часто, потому что Марина репетировала уже другой, новый спектакль. Да и Юре стало не до жизни. Но встречались. Сколько Юра не приглядывался, в Марине не было никакого намека на богемное высокомерие и развращенность, которых он так боялся. Простота, ясность, бесшабашность даже какая-то мальчишеская. Ему было хорошо с ней. Он надеялся, что и ей тоже».